— Главное найти, — кивнул Васильев. — Там разберемся. А то мы их закрываем, а они открываются. Лис глянул пронзительно, хмыкнул. — Ну, смотрите, вопрос вас касается. — А здесь что? — спросил Степанов, кивая туда, где санитары клали на носилке труп золотого, упакованный в черный пластиковый пакет. — Золотой же вроде давно завязал. Кому он понадобился? Да еще с такой злобой горло перерезали. «Думаешь, завязал?» — покачал головой Коренев. «Не знаю. Золотой бродяга крученый, хитрый, изворотливый. Связи свои всегда тщательно скрывал, вроде как один на льдине. А теперь выходит, это не так. Если бы он отошел и спокойно базу сторожил, то зачем его убивать? А если он одинокий волк, то кто его убьет? И за что?» Их двое было. Правда, разбой имитировали. Перстни сняли. Только вряд ли из-за этого случайные труболеты на мокрое пойдут. Да и откуда бы они узнали про его золото? «Может, он его продал давно?» — засомневался Степанов. «Может, ничего и не взяли?» «Нет. Это был его воровской фарт. Однажды скелету проигрался в очко, да перстень на кон поставил. Вроде как на удачу. Наверное, выигрыш». И проиграл. На следующий день принес пачку бабла обратно выкупить. Так делают, когда вещь дорога не только своей ценностью, и обычно все соглашаются. Но скелет уперся, говорит. Я свой фарт не продаю. И надо же, через пару дней скелет пропал. А перстень к золотому вернулся. Он объяснил, что выкупил, уболтал все-таки скелета. Только братва засомневалась. В таких случаях надо, чтобы сам скелет подтвердил. А скелета с тех пор никто больше не видел. Так что никогда бы он их не продал и не отдал. С мертвого сняли. Вот так, ребята. Рисунки этих цацок мы разошлем. Вдруг всплывут где-то. Так что, Филипп Михайлович, если не разбой, то старые счеты? Может, за скелета поквитались? Не знаю пока, сказал Лис. Но узнаю. Во всяком случае, те, кто его грохнул, они тут ямы рыли на территории. Значит, искали что-то. Значит, что-то он от них прятал. Значит, были у них общие дела. Выходит, что так, сказал Васильев. Вот и думайте, — лис похлопал американцев по плечу. А я, пожалуй, поеду, мне тут уже делать нечего. Да и мы тоже. Нам только факт удостоверить, до да дело золотого в архив списать. Когда они подходили к воротам, в калитку вбежал молодой рыжий опер. Он был явно возбужден. «Что случилось, Веня? Неужто нашел убийцу?» Дружелюбно поинтересовался Коренев. «Свидетеля нашел», — выпалил Рыжий. «Наискосок база речник, там сторож. Вчера днем он видел, как к Золотому пришли два парня. Молодые, в кепках. А из-под кепок белая кожа, как будто недавно побрились. По приметам, как те, что голубятника убили». Американцы и лис переглянулись. Вот и правдоподобная версия, подвел итог Куренев. Значит, золотой налет на инкассаторов организовывал. Деньги забрал себе, делиться не торопился. А хвосты ему и предъявили. А там слово за слово. И попытались бабло найти, до времени было мало. Ничего, мы тут засаду поставим, да сами поищем. Ну, удачи, Филипп Михайлович. И вам удачи. Когда американцы сели в машину, Степанов сказал, «Мне показалось, что Лис нас насквозь видит и все про нашу задумку знает». «Кажется, перекрестись», — буркнул Васильев. «У него создалось такое же впечатление, только он не хотел в этом признаваться».